Глава одиннадцатая. «Не понимаю, о чем вы говорите», — процедил я сквозь зубы, чувствуя, как холодеют кончики пальцев. «Мне кажется, вы бредите, лорд Фоский». «Отпираться нет смысла, Сиара», — мягко усмехнулся он. «И я пришел сюда не для того, чтобы огласить вам обвинение и привести в действие смертный приговор, хотя имею на это все права и основания». Я пришел для того, чтобы, наконец, поговорить с вами и извиниться. Что сделать? Я даже ушам своим не поверила. Ущипните меня. То ли это сон, то ли я схожу с ума. Может, присядем? Предложил мужчина, указав на диван. Раз вы готовы меня выслушать, наш разговор не будет коротким. Я сглотнула вязкую слюну и в последний раз попыталась провести грань. Вы же понимаете, что пришли на мой порог с такими обвинениями, которые можно расценить как оскорбление, лорд Фоский. А вы понимаете, что я хочу помочь вам отыскать то, что вы ищете, да еще и позаботиться о том, чтобы об этом больше никто не узнал? В тон отозвался мужчина. Вот тут у меня все аргументы и закончились. Был шанс, что происходящее — большая и страшная ловушка, потому я не спешила ни в чем сознаваться, но все же прошла к дивану и села на край. «Я пока не понимаю, о чем вы говорите», — повторила я, поднимая глаза на колдуна, который остался стоять. «Ну, с радостью выслушаю. Надеюсь, вы в своем уме, лорд Фоский?» потому как, боюсь, в старом городе мы не сможем найти лекаря душ». «Могу вас уверить, что с головой у меня все в полном порядке», — заверил Киллиан. «И да, я действительно прошу у вас прощения, Сиар Бурвайская, за то, что вел себя недостойным образом, позволял себе недопустимые слова и действия. Ваша личная жизнь...» и слухи, которые вокруг нее ходят, не должны меня интересовать. «Вы запели соловьем, лорд Фоски, из чего бы это?» с подозрением протянула я. Мне все больше не нравился этот разговор. И все ощутимее я предвидела ловушку, в которую меня ловко пытаются загнать. Но на каком моменте меня собираются поймать? За что ухватиться? «Даже если он захочет обыскать дом в поисках божественных артефактов, не сможет ничего доказать, попросту не попадет в подвал». «С того, что я проверял вас, Сиара», — признался мужчина, склонив голову набок «Но могу ли я объяснить с самого начала?» «Будьте так добры». Киллиан кивнул, прошел к дивану и занял место с другой стороны, оставляя между нами так называемое расстояние приличия. Дело в том, Сиара, что я не лгал, когда говорил, что у меня есть заказ для умелого артефактора, их в этих местах днем с огнем отыскать невозможно. Для меня стало удачей то, что сюда сослали лучшего артефактора Тирского королевства. И если вы хотите узнать секрет боевых артефактов, которые я создавала для Родины. «Смею огорчить и вас, и вашего отца, лорд Фоский», перебил я мужчину, вглядываясь в его лицо и пытаясь отыскать хотя бы намек на ложь. «Если поймаю хотя бы тень, то смогу выставить его за дверь в ту же самую секунду. А потом... Потом нужно будет избавиться от лампы и статуэтки и вести игру аккуратнее» можете об этом не переживать сиара попытался меня успокоить наместник меня не интересует в вашей моего отца возможно, но как видите я выбрал себе земли лежащие вдали от столицы княжества думаю это показывает мое отношение к политике княжества артея выходите кругами верно мы отвлеклись согласился ккилен а я все никак не могла понять, где же он успел солгать и солгал ли вообще. Так вот, когда я узнал, что вы некоторое время будете находиться тут, решил разузнать о вас побольше. И единственной проблемой стало то, что вы ведьма, Сиара. А дела с ведьмами, как вы знаете, ведут или дураки, или самоубийцы. Закончила я за лорда Фоскова известную народную мудрость. Полностью согласна с этим утверждением. Но мало кто знает, что так говорят из-за их вспыльчивого характера. И я извиняюсь за то, что проверял вас своим недостойным поведением. Сейчас я уверен в том, что с вами можно иметь дело, тиара Тогда же я беспокоился, что вы слишком эмоциональны, и не сможете сохранить холодность разума. Я ошибался. И еще раз прошу меня простить за это. Вы оставили о себе не самое приятное впечатление за эти дни, господин наместник. Не стану с вами даже спорить, улыбнулся Килен. Будто его нисколько не обидело мое заявление. Но надеюсь, что вы сможете, если не простить меня, то закрыть глаза на случившееся потому что у меня для вас есть действительно важное дело, и думаю, что вас оно тоже может заинтересовать куда как больше, чем создание простейших амулетов за три медика. «Внимательно вас слушаю», — прищурилась я, даже немного расслабляясь. «Насколько я могла судить, все сказанное тут было правдой?» «Отлично» вздохнул наместник, будто ему самому было сложно перейти к сути разговора. «Мне известно, что вы занялись поиском божественных артефактов. Не знаю ваших мотивов, но думаю, что они могут совпасть с моими. Я уверен в том, что вы сможете провести исследование и выявить, что именно связывает эти реликвии между собой, какую тайну они скрывают». Открывшиеся секреты вы сможете применить в своем ремесле, а я готов обещать вам защиту от законов княжества, дабы помочь вам в поисках и работе над этими артефактами. Исследование божественных артефактов? Я нахмурилась, представляя масштаб этой работы. Зачем это вам? Я пока слабо улавливала суть между всем, что Киллиан только что сказал. «Потому что я сам обладаю одной такой вещицей», — произнес мужчина и указал на большой золотой медальон в форме солнца, который висел у него на шее. Он оказался у меня совершенно случайно. В детстве я проезжал в старый город со своим приемным отцом, отбился от отряда, И отыскал древнее кладбище к югу отсюда. Меня будто что-то влекло вперед. Не помню, как и где я отыскал этот кулон. Меня нашел один из солдат, когда я уже примерял на себя побрякушку. «И вас за это не казнили?» — скинул я брови. «Или князь пожалел своего бастарда?» сомневаясь что никто не понял, что именно вы нашли. ох насколько же грубо сейчас прозвучали мои слова. Но Келлиан даже виду не подал, что я сказала нечто, выходящее за рамки. Князь до сих пор не знает о том случае. Мой приемный отец и его люди скрыли эту историю от ушей нашего правителя. Так и зачем вы мне это рассказываете, лорд Фоский? Еще одна проверка? Хотите понять, доложу ли я князю о том инциденте? «А вы доложите?» — криво усмехнулся мужчина, бросив на меня лукавый взгляд. «Не будем исключать такой вероятности. Все же я ведьма!» Отозвалась я колкостью и тут же прикусила язык. «Тогда будем гореть на кострах рука об руку!» — беззлобно отозвался мужчина. «От вас не стоит ждать благородства!» — скинула я брови. О, думаю, что и без моих доносов на вас смогут найти что-то за то, что вы заставили князя убить одного из своих сыновей. Я только поджала губы и покивала, показывая, что прекрасно понимаю, о чем он говорит. Но вернемся к проблеме. В голос колдуна вновь вернулась серьезность. Этот кулон — божественный артефакт. Как мне удалось разузнать позднее, на том кладбище, по легендам, хранились мощи бога звезд, тылая. Я хочу, чтобы вы, Сиара, помогли мне разобраться в том, что же скрывает в себе этот кулон, и сказали мне, как от него избавиться. «Просто снимите его», — непонимающе покачала я головой а на губах Киля она появилась раздражающая улыбка, будто я только что ляпнула глупость. После той поездки мое здоровье серьезно пошатнулось. «Я болел много и часто», — произнес мужчина, глядя прямо мне в глаза. Но стоило прикоснуться к этому артефакту, как любая хворь отступала. Когда мне исполнилось двадцать, лекари поставили мне смертельный диагноз. Болезнь должна была убить меня за год. Как видите, ей это не удается уже восемь лет. Все дело в этом артефакте. Он сохраняет мое здоровье. Стоит снять его, как симптомы возвращаются. И у меня есть подозрение, что это никакая не болезнь, а проклятие, которое я получил, отыскав кулон. До этого случая я отличался крепким здоровьем. «Хотите сказать, лорд Фоский, что кулон хочет вас убить, но пока вы носите его, спасает?» Скинул я брови, с опаской поглядывая на золотое солнце, охваченное кольцом. «Именно так. И взамен за то, что я помогу вам в вашем деле, прошу разобраться с артефактом, который сейчас на мне. Дело в том, что ни один лекарь не нашел на мне проклятия но я уверен, что всё это связано, и разобраться в этом сможет только талантливый артефактор, у которого будет доступ к другим божественным предметам. «Могу я взглянуть на ваш кулон?» — поинтересовалась я. Страх и волнение утихли, уступив место профессиональному любопытству. В нашей области действительно существовали артефакты, способные накладывать проклятие. Думаю, нет смысла говорить, что они были под запретом. Но и эти запреты иногда приходилось нарушать. Понимаю, что своим предложением я подталкиваю вас не только к нарушению законов княжества. При этих словах мужчина усмехнулся, будто проглотил слова, хотя вы их и так уже нарушили, но и к нарушению законов вашей профессии. Сиара буруайская, Но думаю, что мое предложение придется вам по душе». «Придется», — согласилась я, протягивая руки к кулону. «Но я должна убедиться в том, что вы не лжете». «Конечно». Киллиан поднял руки, подцепил застежки пальцами и передал мне артефакт. «Я даже глазам не поверила». В следующее мгновение колдун побледнел и покачнулся от слабости. «У вас пять минут», — с легкой хрипотцой проговорил лорд Фоский. «Да вас убить, оказывается, ой, как просто!» — не удержалась я. И тут же приступила к поверхностному изучению вещицы, которую сейчас держала в руках. Стоило снять с нее скрывающие чары, как поддых тут же ударила магическим всплеском. Золотое солнце фанило так сильно, что вырвавшаяся волна могла сбить с ног. С аурой не было времени разбираться. К огромному сожалению, на это ушло бы намного больше времени, чем дал мне наместник князя. Зато любые проклятия оставляли следы на предметах, а не на аурах, а вот это можно было проверить прямо сейчас. Однако, либо я только что наткнулась на особенность божественного предмета, либо никакого проклятия тут и в помине не было. Зато вы связаны, произнесла я, поспешно возвращая украшение мужчине. Киллиан кивнул, будто уже знал это, и надел кулон. Тот еле заметно засветился и вновь стал обычным украшением на шее аристократа. Я это знаю. Более того, его никто не сможет сорвать с меня силой. Проверяли уже. Я могу снять кулон только по собственной воле. То есть вы только что рискнули?» Удивленно вскинул я брови. «А вы бы поверили мне без этого риска, Сиара?» Усмехнулся колдун, возвращая себе здоровый цвет лица и блеск глаз. Какое кошмарное творение он носит на шее! Или же, наоборот, чудесное? Не поверила бы. Согласилась я, поднимаясь с дивана. Хорошо. Хорошо? Переспросил лорд Фоский, оставаясь сидеть. Я принимаю ваше предложение, Киллиан. Что еще вы можете мне предложить за помощь? вам мало того что я умолчу о ваших вылазках с насмешкой уточнил его сиятельство у вас нет никаких доказательств для обвинения развела я руками и нагло улыбнулась а вы не можете мне дать никаких гарантий сиара бурвайская не остался в долгу этот княжеский сынок но вы все равно обратились ко мне за помощью стало быть готово платить за работу Я хочу получить несколько редких материалов и приборов, которые с собой увести не смогла. Вам они обойдутся в триста-четыреста золотых и доставку из ближайшего большого города. Необходимо все это мне будет через три дня. Хорошо. Спустя мгновение согласился мужчина, поднимаясь ко мне навстречу. Пока что я рад иметь с вами дело Сиара Бурвайская. «И одна просьба», — скривилась я. «Никогда больше не называйте меня Бурвайской. А вы меня бастардом», — не остался в долгу лорд Фоский. «Пусть и то, и другое правда, но слышать это из раза в раз противно». «По рукам». «А, и да, вы еще освобождаете меня от налогов». «Что?» Киллиан уже собирался поспорить, как входная дверь резко распахнулась. «Сиара! Народ ушел! Забери это кошмарное изделие!» В дом ввалился Фликс, на ходу снимая розовую шляпу и высвобождая свои рога. Да так и замер, с головным убором в руках, столкнувшись взглядом с киляном «Упс! Я думал, что он уже ушел!» «Сиара!» медленно протянул граф так же неспешно поворачиваясь ко мне а вы ничего мне рассказать не хотите ну как к наместнику о лорд ффоовский вы слишком много не знаете о городе в который приехали хохотнула я наслаждаясь его удивлением что конкретно вы хотите знать когда у вас в помощниках появился демон например не так давно А теперь не смею вас задерживать. Начнем работу после того, как я получу необходимые материалы и инструменты. Составьте список, — произнес мужчина, кажется, забыв уже о налогах. Заберу его в ближайшее время. Киллиан, казалось, хотел что-то еще сказать, а потом натолкнулся на зубастую улыбку демона, который остановился у стойки и тихо хмыкнул развернулся на пятках и направился в сторону выхода. Пока я гипнотизировала взглядом широкую спину удаляющегося мужчины, думала над тем, правильно ли вообще поступила. Можно было до последнего стоять на том, что я вообще не понимаю, о чем он говорит. Но с другой стороны... Да, он долго вел себя как последний козел, но потом быстро сделал лицензию, не стал вмешиваться в мои дела, даже извинился, а аристократы, ой, как не любят просить прощения. Так что можно было бы и попробовать помочь ему. К тому же это и в моих интересах. Если мне прикроют задницу в поисках новых артефактов и исследований уже добытых, это будет неплохой прорыв, как мне кажется. Чего задумалась, ведьмочка? Выдернул меня из размышлений голос Фликса. «Пора новую партию для продажи готовить. Или ты, наконец, решила заняться нужным делом и пойдешь сегодня искать новые приключения на свой аппетитный зад?» «Когда-нибудь я выбью тебе все зубы, чтобы так не зубоскалил», предупредила я его. «Свои шутки оставь для кого-то другого. Может, кто и оценит такую напористость?» «А что?» «Ты не из таких?» — усмехнулся демон, покачнувшись и шагнув ко мне. «Не из таких». Я тряхнула головой и, наконец, вернулась в сегодняшний день. Все же настолько откровенный разговор с Киллианом несколько выбил меня из равновесия. «А теперь займись делом. Тамбров что-то хотел сделать». «Да какие дела?» — удивился он. «Я...» Голоден, как волк. А как ты знаешь, я обычной пищей не насыщаюсь. Где тут ближайший бордель? Я даже замерла, не сразу поняв, что он спросил, а потом пожала плечами. Понятия не имею. Но имей в виду, с тобой я не пойду и денег тоже не дам. э э, -э. а как же мой голод? Возмутился Фликс. Между прочим, я так и ослабеть могу. И помочь тебе не сумею. Ух, ладно. Через час я иду на площадь. Но денег все равно не дам. Ты правда думаешь, что женщина со мной ляжет только за золотую монету? Соблазнительно улыбнулся этот паршивец. Если на тебе будет моя шляпа, то и двух золотых может не хватить, заметила я. Эй, я не собираюсь ее везде носить, возмутился рогатый. Тогда сам будешь объяснять народу на улицах, почему у тебя из макушки торчит два нароста. Пожала я плечами и направилась на второй этаж. В спину раздалось недовольное бурчание демона, но я только глаза закатила и мысленно отметила, что этот день, в принципе, не так плох, как могло бы показаться на первый взгляд. Фликс в самом деле увязался за мной, стоило покинуть дом все время пока мы шли в одиночестве он мял шляпу в руках а потом с тяжелым вздохом натянул ее на голову и поприкнул тем что если он сегодня останется голоден виновата буду я вообще то это не я довела какую то ведьму до белого коленя от чегого та аж божественный пустой сосуд нашла заметила я направляясь в сторону торговой площади можно подумать Ты никогда ошибок не совершала, — фыркнул демон. А я самый миролюбивый из всех представителей своего вида, так что вообще не понимаю, как меня можно не любить. Язык у тебя слишком длинный. Многим женщинам это нравится, — поиграл бровями Фликс. А я не удержалась и ткнула его пальцами под ребра. Рогатый зашипел от боли и пообещал, что еще несколько таких выходок, и он меня точно проклянет. В мое заверение, что на ведьм проклятие не действуют не поверил. Но мне, честно говоря, было совершенно не до того. «Значит, смотри», — строго произнесла я, когда мы добрались до начала площади. «Делай, что хочешь, но не сворачивай ни на одну из улиц. По площади можешь гулять сколько угодно. Как раз узнаешь, есть ли тут бордель. Если кто поймет, что ты демон, я сама тебя прибью». «Уж поверь, дорогой, я знаю парочку способов превратить тебя в пепел». «Ты так сексуально, когда угрожаешь», — усмехнулся этот прохвост, сокращая между нами расстояние и наматывая прядь моих волос на палец. «Уже жалею, что не запихнула тебя обратно в лампу», — вздохнула я в ответ. Развернулась и быстрым шагом направилась в сторону лавки медиокреса гость только попробует ввязаться в неприятности. Отдам Юпину в мастерскую. Там оборотню лишние руки точно не помешают. Добрый день. Поздоровалась я, переступая порог лавки и отбрасывая неприятные мысли в сторону. Медиокрис. Одну минуту, раздался голос со второго этажа. А я прошла внутрь и даже глаза прикрыла. От обилия ароматов закружилась голова. Запахи сушеных и свежих растений переплетались и создавали многогранный, сладковатый и ненавязчивый фон. А поверх всего этого угадалась чистая отдушка миндаля. «Сиара, добрый день! Давно вас не видел!» Сверху раздался жизнерадостный голос. А вскоре на ступенях показался и его обладатель травник и лекарь Медиокрис, выглядел все так же просто и при этом загадочно. Первым желанием было опять попытаться разгадать тайну его ауры, но я сдержалась. «Слышал, что вы открыли лавку артефактора», — продолжил любезничать торговец. «Примите мои поздравления». «Благодарю», — мягко отозвалась я. «В общем-то, я к вам по этой причине и зашла». Мне нужны кое-какие ингредиенты, которых у вас попросту не может не быть. А что же домового своего не прислали, удивился мужчина. Мне казалось, что в прошлый раз он отлично справился с заданием. Гулять тоже стоит, отшутилась я. А потом вытащила список и начала диктовать торговцу, что хотела бы у него купить. Медиокрис покивал и уже через 20 минут собрал мне большой сверток всего необходимого поблагодарив его и расплатившись я вышла на улицу и направилась к лавке барахольщика вот здесь уже не повезло новых вещей не оказалось а в старых я ничего нужного не нашла потому пришлось искать крохотный кабинет мастера ювелирных дел вот у него то и обнаружились и янтарь и аквамарин и даже малюсенький лунный камень Кошелек опустил практически полностью. Радовало только то, что деньги, заработанные сегодня, я оставила дома. Теперь задача становилась чуть посложнее, а именно найти потерянного демона. Площадь гудела. Кто-то пришел за покупками, кто-то просто прогуливался. И все говорили, толкались, спешили. Я понятия не имела, где искать рогатого. Можно было, конечно, махнуть рукой и просто вернуться домой. Но Фликс, хоть и был вредным представителем иной расы, в принципе оказался не таким уж и плохим парнем. Язык бы ему в узел завязать, так и вовсе идеален. «Простите, а вы не подскажете, в старом городе есть бордель?» Я поймала за локоть проходящего мимо мужчину и задала этот вопрос, глядя тому прямо в глаза горожанин вздрогнул от неожиданности и проблеял что-то нечленораздельное вырвал руку и поспешил по своим делам какой нервный пробормотала я продолжая прогулку и допрашивая не особо спешащих людей кто то отнекивался кто-то бледнел и только один старец хохотнул мне в лицо а тебе зачем девенька работу ищешь а что «Набор открыт?» — отозвалась я в том же тоне, одет рассмеялся в голос. «Ой, забавная ты девица! Нет у нас борделей. Князь все позакрывал. Но вон в той таверне можно найти девицу на час или на ночь. Если хочешь поработать, спрашивай мадам Офелию». «Спасибо!» — улыбнулась я и поспешила в указанную сторону. Надо сказать, что успел я как раз вовремя, потому что именно в момент, когда я приблизилась к зданию, двустворчатые двери распахнулись. Из них на улицу шагнули два бугая, которые тащили под руки дергающегося и верещащего фальцетом фликса. Уброва научился не иначе. — Да как вы смеете ко мне прикасаться? — надрывался демон. Розовая шляпа опасно съехала на ухо. «Вы хоть знаете, кто это такой? Деревенщины неочесанные!» Ого, какие замашки! Видимо, предыдущая ведьма была из богатых. Или Фликсу повезло еще до нее. Ну, как бы там ни было раньше, сейчас его пинком под зад выкинули из того самого заведения, которым заправляла некая мадам Офелия. Фликс пропахал носом землю, да так и замер выставив к небу зад. «Ну что?» «Без золотого не так уж и просто получить женскую ласку», рассмеялась я, останавливаясь рядом с ним. «Очень смешно», — буркнул раненый в самое сердце демон. Сел, отряхнулся и поправил шляпу. что из из-за этой идиотской маскировки. Могла бы чары наложить». «Мы это уже обсуждали», — заметил я и я возвращаюсь домой. Надо ли говорить, что всю дорогу обратно я слушала возмущение и недовольство. Фликс жаловался на свою судьбинушку, будто пытался меня разжалобить, а потом и вовсе чуть ли не обниматься полез. Ну, Сиара, ну должно же у тебя быть сердце, ну не дай мне погибнуть. Хорошая попытка, осадила я его, поднимаясь по ступенькам на крыльцо. Но если это со шлюхами в борделе не сработало, то почему должно сработать на мне?» Фликс замолчал, явно задумавшись над вопросом. А навстречу тем временем буквально выпрыгнул бров, чуть не доведя меня до сердечного приступа. Чара, тебе письмо пришло!» «Письмо?» — удивленно вскинул я брови. «Все письма из Тирского королевства или от отца» приходили лично мне в руки. Чары были настроены именно так, и они не могли дать сбой. И что там? Я сгрузила покупки на стойку и нетерпеливо протянула руку. Бров передал мне узкий конверт в плотной бумаге. Внутри нашлась лишь одна записка, вызывающая еще больше недоумения. «Приглашаю вас. званый ужин сегодня вечером. Сиара». Кажется, я нашел еще один предмет для вашего исследования. Обсудим это на месте. килян И ниже адрес. Новый божественный артефакт? Впервые надеюсь, что это не сосуд истины, а то обидно будет.